Глава 11. дронга видел смерть главы Прайда. Он по-прежнему не стрелял. Его не прельщали лавра охотника на львов, так как он считал это состязание достаточно неравным. Вооруженные современными ружьями и карабинами охотники были гораздо сильнее несчастного льва, обреченного на смерть. Бага подошел к убитому самцу, осторожно осматриваясь. Он помнил, что рядом остались еще две львицы, которые могли быть очень опасны. Хотя сейчас они затаились, пытаясь не привлекать к себе внимания, чтобы охотники не обнаружили их детенышей, спрятанных где-то в зарослях. Стрелки начали выходить на поляну, где лежали убитые лев и львица. Молодой самец замер чуть в стороне. «Нужно быстрее уходить отсюда», — сказал Мбага. На запах крови соберутся шакалы и другие хищники, а рядом еще две львицы. Пусть двое мужчин вернутся к машинам и пригонят сюда одну из них. Мы должны погрузить в нее погибших львов. Только очень осторожно. Я пойду», — предложил Дронго. «Пойдемте вместе», — решил Бенкалетто. «Кажется, это мой выстрел», — свалил старого самца. Остальные собрались вокруг убитых животных, позируя и фотографируясь на свои телефоны. Все четверо мужчин остались рядом с Мбагой, когда Дронго и его спутник повернули обратно. «Мне показалось, что вы не стреляли?» — спросил Энсо. «Да», — признался Дронго, — «я действительно не стрелял. Считал, что и здесь и без меня хватает охотников». У вас нет охотничьего азарта удивился бенкалета странно, но мне казалось, что вы охотник по жизни. Мы уже говорили об этом, напомнил дронга осторожнее. прислушайтесь, кто-то идет нам навстречу. Отойдите чуть в сторону и держите свое ружье наготове. нца согласно кивнул, смещаясь правее и держа ружье наперевес. Дронга замер. Источник шума приближался. Наконец из зарослей вышла Евгения с фотоаппаратом в руках. «Черт возьми!» — вырвалась у дронга «Мы могли вас подстрелить!» «Простите!» — немного ошеломленно произнесла Женя. «Вы так здорово говорите по-русски!» «Скажите ей, что нельзя так рисковать!» — посоветовал Бенкалета. «Пусть идет вместе с нами к автомобилям!» «Зачем вы отошли от машин?» — мрачно спросил дронга «Я подумала, что все кончилось, и мне нужно сделать снимки», — объяснила Женя. «Послушайте, значит, вы все понимаете? И вы слышали все наши разговоры?» Она снова немного покраснела. «Я стараюсь не прислушиваться к чужим разговорам», — сказал эксперт. «Идемте вместе с нами. Мы возьмем машину и поедем за убитыми львами». «Ну да», — презрительно сказала она. «Вы же герои. Убили львов». «Сколько их успели положить?» «Троих. Но я не стрелял. Идемте вместе». Она повернула вместе с ними и спросила. «Где вы научились так хорошо говорить? Впервые в жизни вижу итальянца, который так прекрасно говорит по-русски». «Я не итальянец», — объяснил он. «Я ваш бывший соотечественник». Родился в Баку и довольно долго жил в Москве. «Тогда вы меня успокоили», — улыбнулась она. Хотя все равно неприятно. Значит, вы слышали все наши скандалы, все наши споры? Кажется, сейчас это ее волновало более всего. «Я уже вам объяснил, что меня не касаются ваши разногласия», — сказал дронга «Идемте быстрее, здесь опасное место». Бага говорил, что здесь есть леопарды. «Ничего здесь нет», — уверенно произнесла Женя. «Это вы нарочно пугаете меня, чтобы я не отходила далеко от...» Она не успела договорить, как дронга неожиданно резко и больно толкнул ее на землю, а затем, подняв свое ружье дважды, выстрелил в мелькнувший над ними пятнистый клубок. энса не успел даже среагировать. У их ног лежал убитый леопард. «Где-то рядом самка с детенышами, а этот самец оказался здесь», — пояснил дронга протягивая руку лежащей на земле женщине. «Спасибо!» — тихо произнесла она. «А я думала, что меня просто пугают!» Она поднялась на ноги, посмотрев на убитого леопарда. Он был небольшим. «Несколько минут назад я прошла мимо этого дерева», — задумчиво произнесла Женя, фотографируя убитого леопарда. «Кажется, я могла стать его жертвой». — Мы сейчас подъедем и заберем его тоже. Поздравляю, господин дронга с удачными выстрелами, — сказал Бенкалета. — Это были вынужденные выстрелы, — возразил эксперт. — Никто не мог подумать, что он нападет на нас. — У вас великолепная реакция, — восторженно произнес энса А вот и наши машины. Они вышли к автомобилям. Там уже стояли с ружьями Антон и Джина. Они услышали выстрелы совсем рядом и сразу достали свое оружие. «Что случилось?» — спросил Антон. «Вы стреляли совсем рядом с нами?» «Это я виновата», — объяснил Евгения. «Пошла наугад и едва не нарвалась на Леопарда. Хорошо, что со мной были вооруженные мужчины». «Он, наш герой», — показал на Дронго Энца. Сразил Леопарда двумя выстрелами. «Достал его, когда тот уже прыгнул». Можете себе представить?» Джина покачала головой. «Вы очень рисковали», — сказала она, обращаясь к Жене. Бенкалета, попросив их оставаться у машины, сел за руль другой и, забрав дронга вместе с Женей поехал к месту гибели львов, где их ждали другие охотники. Солнце уже ушло за горизонт, и было почти темно, как бывает в южных странах. Фары осветили группу охотников, Все вместе с трудом уложили на брезент три тела погибших львов. Бенкалета повернул обратно, остальные пошли следом за ним. «Будьте осторожны», — напомнил Мбага, — «рядом много шакалов, и еще в живых две львицы. Оставьте антилопу здесь, ее будут искать хищники». Он торопил остальных, оглядываясь по сторонам, словно предвидя, Что именно может произойти? Противный вой шакалов уже слышался за их спиной. Они чувствовали добычу и не слышали привычного львиного рыка, так решительно отпугивавшего их от добычи. Машина ехала достаточно медленно. За рулем сидел Пинкалета. Остальные шли пешком. Внезапно где-то рядом в нескольких метрах от них раздался громкий шум. «Стреляйте!» — успел приказать Мбага. «Это львицы!» Охотники начали стрелять сразу из всех винтовок и карабинов в ту сторону, куда показал Масай. Раздался крик львицы, очевидно, кто-то успел ее задеть. И почти сразу раздался другой крик, но уже человеческий. Мбага поднял руку, чтобы все остановились, и прислушался. Ломая кусты, вглубь саванны уходила раненая львица. Но рядом стонал человек. Бенкалета быстро вылез из машины, осмотрел стоявших охотников. — Кого нет? — спросил он. — Кого нет среди нас? Все испуганно молчали. Никто еще не мог прийти в себя в этой ночной тьме, в которой из зарослей могло выскочить любое чудовище. — Нет, Артура! — наконец подала голос Женя. — Как это нет? — спросил Бенкалета. — Артур, где вы? — Ишлинский, вы меня слышите? — Артур! — одновременно закричали Стригун и Араксманян. — Не кричите, — попросил Мбага. — Он рядом. Я слышал, как он упал. Охотники прошли туда, куда показал Масай, и с ужасом обнаружили лежавшего в крови Артура Ишлинского. Он задыхался. «Быстрее в машину!» — закричал Энца. «Во второй машине есть аптечка!» Дронго попытался помочь раненому и с ужасом обнаружил, что на спине Ишлинского еще больше крови, чем на груди. Это было очень неприятное открытие. Несчастного подняли и положили в машину. Рядом примостилась Женя. За руль уселся Бенкалета и внедорожник резко тронулся с места. Перед тем, как уехать, Энца передал Мбаги и Стригуну два фонаря. Остальные остались стоять в ночной тьме. Два фонаря зажглись почти одновременно, освещая пространство вокруг. Рядом опять раздалось тявканье шакалов. Гады! Араксманян несколько раз выстрелил по сторонам. — Это кто-то из них напал на Артура, — сказал он. — Наверное, львица, — предложил Стригун. Бретти молчал. Его била крупная дрожь. дронга посмотрел на охотника. Тот медленно покачал головой. Это был не хищник, сказал Мбага. — А кто тогда, злой дух? — спросил Стригун, понявший что имел в виду охотник. — Вы еще скажите, что у вас здесь водятся черти или неизвестные хищники? — Ни черти и ни хищники, — убежденно произнес охотник. Его ранили выстрелом. Кто-то случайно попал в него. Прямо в грудь. Пуля пробила его тело и вылетела с другой стороны. — Стрелял кто-то из нас? — с ужасом спросил Бретти. — Да, — кивнул Мбага. — Я поэтому и говорил, что мы должны держаться всегда на одной линии. — Не может этого быть, — убитым голосом выдавил Бретти. Какой ужас! Может, он еще поправится? Мбага молчал. Они прошли дальше, когда Масай показал в сторону деревьев. «Наши машины там. Только идите спокойно, я чувствую, как за нами следят». «Кто следит? Люди?» — спросил Стригун. «Нет, хищники. Идемте быстрее, они могут напасть. От нас слишком сильно пахнет кровью». Они ускорили шаг, выходя на поляну перед деревьями. Их встретила измазанная в крови Евгения и стоявшая рядом джина которая пыталась ей помочь бенкалета включил фары автомобиля чтобы отпугивать хищников бага ничего не говоря стал разжигать сразу три небольших костра вокруг них образуя полукруг чтобы хищники не могли зайти за эту огненную черту он даже не подошел к тяжело раненому словно заранее зная чем все это закончится в какой то момент Женя подняла голову и вдруг сказала изменившимся голосом «Он умер». Все почему-то смотрели на Джину, а она согласно кивнула и отвернулась. Все было кончено. Тело погибшего накрыли остатками брезента. Все растерянно смотрели друг на друга. Начавшаяся так удачная охота, которую каждый из них считал своего рода забавой, превратилась в трагедию. Стоявший рядом Антон Вермишев дрожал всем телом. Он несколько раз подходил и смотрел на убитого, затем переводил взгляды на остальных, словно не веря своим глазам. В какой-то момент переводчик подошел к дронга словно намереваясь что-то сказать, но так и не решился. Махнул рукой и отошел в сторону. «Зачем вы разжигаете костер?» — спросила Женя, обращаясь к охотнику. «Ему уже ничего не поможет». А нам нужно возвращаться домой. — Нельзя, — возразил Мбага. — Нужно подождать, пока взойдет солнце. У нас машина, переполненная убитыми львами, да еще погибший человек. Запах крови уже разнесся по всей саванне. Если мы поедем назад прямо сейчас, то не сможем себя защитить. — В любой момент на нас могут прыгнуть гепарды или леопарды. Атаковать шакалы или львы? Нельзя сейчас ехать. Опять нельзя. Женя села на подножку внедорожника и тихо заплакала. Все потрясенно молчали. Как это могло случиться? Спросил Арксманян. Мы же были все вместе. Как он оказался на линии огня? Может, он увлекся и шагнул вперед? Предположил Энса. Так иногда бывает на охоте. Неопытные охотники часто допускают такие ошибки, нарушая общую линию. — Он был опытным охотником, — возразил Вермишев. Ходил на уссурийского тигра, на медведя. Он не мог так ошибиться. — В него стреляли с близкого расстояния, — уточнил Мбага, — и попали прямо в грудь. — Кто это был? — спросил бенкалета Не знаю. Нужно искать пулю. пояснил охотник, но стреляли все, кто стоял рядом со мной, каждый из вас мог выстрелить и попасть в него, даже женщина а пули найти уже невозможно у меня не было оружия, подняла голову женя в машине были еще две свободные винтовки пояснил охотник белая женщина могла случайно взять оружие и выстрелить. когда человеку страшно, он делает такие вещи, которые потом даже не может вспомнить. — Я не настолько дура, — возразила Женя. — Вы были в состоянии шока, — напомнил Бенкалетта. — За минуту до этого наш эксперт спас вам жизнь. Вы могли не отдавать отчет своим действиям. — Успокойся, Женя, — вставил Стригун. — Никто тебя не обвиняет. Просто нам всем больно и обидно, что получилась такая чудовищная несправедливость, такая роковая ошибка, когда случайно... Подстрелили нашего Артура. Я даже не представляю, что буду говорить его супруге. Кто мог подумать, что все так закончится? — Я не могу больше здесь оставаться, — сорвалась Женя. — Давайте уедем отсюда прямо сейчас. Я не могу здесь сидеть всю ночь. Я просто сойду с ума. — Тебе уже сказали, что нужно подождать, — напомнил Стригун. — Нельзя сейчас возвращаться. Имея столько крови на наших машинах. — Ты хочешь, чтобы нас по дороге разорвали шакалы или другие львы? — Ничего я больше не хочу, — продолжала беззвучно плакать Евгения. — Давайте уедем. Джина подошла и обняла ее за плечи, затем взглянула на Бенкалетта. — Я сделаю ей укол, — предложила она, успокаивающий. — Сделай, — мрачно кивнул тот. Джина достала ампулу, шприц, ловко и быстро набрала лекарства. — Не нужно, — отшатнулась Женя. — Это все равно не поможет. — Поможет, — уверенно произнесла Джина. Она сделала укол и укутала Евгению в теплую шаль. Через несколько минут та заснула. — Я вколола ей снотворное, — пояснила Джина. — Пусть она немного поспит и отдохнет. Слишком сильные эмоциональные потрясения могут надолго вывести ее из строя. — У тебя есть инсулин? — неожиданно спросил Бенкалета. — Да, конечно, мы всегда возим его с собой. — Сделай мне его прямо сейчас, — попросил он. — У меня уже кружится голова. Джина кивнула и, достав другую ампулу, сделала укол инсулина своему боссу. Тот благодарно кивнул. — Три льва и один леопард, — сказал Мбага. Хорошей была охота. если бы мы не стреляли ночью. Но нужно было стрелять. Львица бродила совсем рядом. Она готовилась прыгнуть. Я уже слышал ее осторожные шаги. Если бы мы промедлили, то потеряли бы еще одного или двух человек. Она готовилась прыгнуть. И мы не смогли бы стрелять, когда львица была бы уже среди нас. Он достал длинный нож с узким клинком. Нужно было бы убивать ее вот этим. — Убить разъяренную львицу, которая почуяла кровь и мстит. — Нам за смерть членов своего прайда? — удивился бенкалета Ты великий охотник, Мбага, но сам понимаешь, что она успела бы сильно задрать несколько человек. — Получается, что нам повезло? — с вызовом спросил Стригун. Да. «Именно так и получается», — ответил Бенкалетто. «Я ведь предупреждал, что охота на львов — это очень опасное занятие». «Но вы хотели именно такую забаву». «А вы не хотели?» — спросил Араксманян, которому слова Бенкалетто переводил Антон. «Тоже хотел», — кивнул итальянец. «Но сейчас об этом поздно жалеть». Наша охота закончилась трагически, о чем я очень сожалею. Это уже вторая смерть среди моих друзей за последние три дня. Мне кажется, что нас преследует какой-то злой рог, непонятный фатум. Даже не знаю, что и подумать. Когда мы сможем тронуться в путь Мбага? Через шесть часов, пояснил охотник, не раньше. Когда будет достаточно светло. — Тогда давай мы поможем тебе и разложим еще два костра с другой стороны деревьев, — предложил Бенкалетта, — чтобы гарантировать себя хотя бы от этих гнусных шакалов. Они так и сделали. Женя спала в машине. дронко подошел и сел рядом с Джиной. Она посмотрела на него. — Я хотел извиниться, — неожиданно сказал он. — За что? — не поняла она. — За вчерашнее поведение. пояснил эксперт. Она удивленно посмотрела на него. «Насколько я помню, вы не сделали ничего предосудительного». «Именно поэтому я не должен был себя так вести», задумчиво произнес Дронго. «Мне иногда кажется, что я вас не совсем понимаю». «Мужчина не имеет права отказывать даме, если она приглашает его к себе», пояснил эксперт, «если он, конечно, нормальный мужчина». Ведь такое случается совсем нечасто. Женщина бывает очень трудно переступить через некие условности общения и сделать шаг навстречу первой. А у меня, очевидно, взыграла гордыня. Это большой грех по Библии. Вы шутите? Нет. Говорю абсолютно серьезно. Я не должен был так поступать. Жизнь настолько коротка и эфемерна, что мы... не можем дать друг другу ничего, кроме как немного тепла и счастья. Немного. Совсем чуть-чуть. И отказывая в этом праве мужчинам или женщинам, мы, очевидно, полагаем, что будем жить вечно, и впереди у нас бесконечная жизнь. А она может оборваться уже в следующую секунду. Я поняла. Но тогда, согласно вашей логике... Я тоже должна соглашаться практически на каждое предложение любого мужчины, который окажется рядом со мной. Так можно превратиться в падшую женщину, которая никому не отказывает? «Значит, вы меня не поняли», — сказал он. «Я имею в виду не всех людей, а только тех, которые вам нравятся. И если вы отказываетесь от этой встречи в силу каких-то глупых условностей, непонятных моральных запретов или других обязательств, то поступаете просто неправильно по отношению к собственной судьбе, к своему счастью. Его ведь так трудно поймать и остановить хотя бы на миг. Теперь я с вами не согласна. Она все-таки улыбнулась. Я поняла, вы затеяли этот разговор нарочно, чтобы отвлечь меня от всех этих ужасных событий. И поэтому тоже согласился он. Джина сжала его ладони и задумчиво произнесла. — Вы очень забавный человек, господин эксперт.